576. Ноябрь 14. -е. Моменты подъема и разгорания света особенно ненавистны кому-то. Надо быть на страже и ждать, что будут попытки подбросить вред и потушить огни. Конечно, воздействие пойдет через астрал, его еще не полностью и житые свойства. В эти моменты дозор особенно нужен, и нужны особые меры перед отходом ко сну. Охраняющий приказ воли действует безотказно. Порадуемся этим знаком внимания страны темных, ибо это означает, что огни духа действительно зажжены. Также отметим мы то, что намеченный руководителем путь в основном остается неизменным, и все указания, данные ранее, остаются в силе и требуют выполнения. По мере их выполнения сила духа будет расти. На некоторые уйдут многие годы, ибо необходим для их утверждения жизненный опыт. Особо следует обратить внимание, что неподчиненные воле огни грозят катастрофы. Человек, пожираемый своими страстями, есть безвольная жертва своих низших огней. Шкала огни идет сверху донизу, разделяя его на огонь творящий и огонь поедающий. Особенно стойкие упорные низшие огни, зажженные свойствами разных привычек. Они настолько упорны, что даже продолжаются в мире надземном, ибо дух их уносит с собой туда. Потому и говорится об овладении всеми огнями, как высшими, так и низшими, высшими для утверждения, низшими для изживания и угашения. Власть над собою и владение собою распространяются на все формы и виды сознательной активности микрокосмо-человеческого и даже подсознательной. Так волей воздействовать можно даже на пульсацию сердца, усиливая ее или замедляя. Когда приходит время, учитель указывает, как это делать.